Глава 28 И я прижата к каменной груди. Артур стискивает меня так сильно, что я вдох сделать не могу. От напряжения голова болит. Катюша, моя, шепчет баюкая в своих объятиях. Моя. Кажется, проходит секунда. Длинная, тягучая, или час, вечность. Я замираю в этом мгновении, застываю, впитываю тепло. От Артура всегда исходит жар, а я замерзла. Как тогда изнутри заледенело, так и не могу отогреться. «Поехали за дочерью», — уверенно заявляет Артур. «Еще час до конца рабочего дня», — во мне говорит исполнительный сотрудник. «Я главного лично знаю, договорюсь», — хмыкает Артур, и — «я слабо улыбаюсь» но так и не поднимаю на него взгляд. Мне это сложно. Катюш, посмотри на меня. А я отрицательно качаю головой. Сильнее вжимаюсь лбом Артуру в плечо. Маленькая вредина. Я слышу в его голосе улыбку. Кать, давайте вы сегодня переедете ко мне. От удивления отрываюсь от плеча, будто убежище покидаю. Поднимаю взгляд на Артура, и меня сносят тем ураганом чувств, что я вижу в его глазах. Они полыхают горячечным огнем. Да. Мне нужно десять минут, чтобы закончить дела. Артур уже решителен и собран. Бизнесмен. И у меня есть десять минут перевести дух и осознать, что я только что натворила. Я за сумочкой. Пищу и выворачиваюсь из стальных объятий. Чудом, не иначе. Заставляю себя идти, а самой бежать хочется со всех ног. Что я натворила? Мне теперь назад пути нет. Снова поднимает голову страх. И неуверенность тут же. Сомнения. От волнения притопываю, пока лифт отсчитывает этажи. До конца рабочего дня пятьдесят минут. Иду на кухню. Мне нужно попить. Холодная вода облегчения не приносит. Только во рту теперь не так сухо. Иду в кабинет. «Коллеги, мне сегодня нужно уйти пораньше. Надеюсь на вашу сознательность», — говорю шутливо. Начинаю выключать компьютер и собирать сумочку. Да никто и не против. У всех своя работа. Все взрослые люди. Когда меня поставили начальником, я от остальных отдалилась еще больше. Коллектив у нас был хороший, только я не компанейская. Дружеских отношений ни с кем и не завязала, не считая девчонок. «С Машуней что-то. Таня тут как тут». Смотрит обеспокоенно. На тебе лица нет. Нет, с ней все нормально. Просто голова болит. Не могу. И я не вру. Голова на самом деле разболелась. А еще все мышцы так свело до боли. Меня начинает трясти. Руки ходуном ходят. Такси вызови. Софья серьезно. Не тащись на автобусе. Я тебя знаю. Доберусь. Не волнуйся, наседка. С трудом выдавливаю улыбку. Такси у меня сегодня будет. Персональное. Премиум-класса, можно сказать. Хочется нервно смеяться. Это паника просто. До завтра. Прощаюсь и выхожу. Куда идти? К Артуру или вниз? Хочу ему написать и замечаю входящее сообщение. Даже не слышала, как пришло. Артур пишет, что будет ждать в машине. Когда успела пройти 10 минут? В каком-то тумане спускаюсь. Чуть по лестнице не пошла. На автомате пересекаю хол и выхожу на улицу. Спускаюсь по ступеням и иду к черному джипу. Кать, что с тобой? Не стоило и надеяться, что Артур не заметит моего состояния. Я в порядке, только голова чуть-чуть болит. Он открывает мне пассажирскую дверь. Помогает сесть в высокий джип. За рулем Артур сам. Уже успел снять галстук и закатать рукава рубашки. Сколько раз я рисовала эти руки? Тысячу раз, наверное, но только до того дня, а потом ни разу. «Пристегнись», — напоминает, и я защелкиваю ремень безопасности. Артур включает кондиционер. В салоне приятная прохлада. Говорить адрес нет необходимости. Мы едем в полной тишине. Я прикрыла глаза на секундочку, а оказалось, что задремала «Приехали, котенок». Артур ласкает кончиками пальцев мою щеку. Между нами просто дикое напряжение. Я вся как пружина, которую сжали, но она готова с силой распрямиться и ударить. Ты даже во сне хмуришься и плотно сжимаешь губы. «Катюша, что случилось?» Смотрит внимательно, обеспокоенно. «Может, к врачу?» «Нет, идем за Машей. Или лучше жди нас у калитки. Тебя все равно не пустят в группу, тебя там не знают но разве что-то может остановить Ястребова? Конечно, он идет со мной. Воспитатель немного удивлена и разглядывает Артура с женским интересом. «Мама!» — с радостным визгом вылетает Машуня. Замирает. «Дядя Алтул! Ла!» Бросается к нему. И когда он подхватывает ее на руки, командует мне. «Ма, рюкзак мой возьми!» а потом поворачивается к Артуру и начинает рассказывать, как прошел ее день. От этого зрелища реветь хочется. Ну, мы пошли. Извиняющийся улыбаюсь и забираю рюкзачок дочери. Машуня так вертится, что Артуру приходится крепко ее держать, чтобы не упала. Этот момент разрывает мне сердце. Я ведь не верила, что такое может быть. Моя тараторка не дает Артуру и слова вставить. Она просто в восторге, что он идет к нам ма плавда спрашивает распахнув глазенки правда не вертись из кресла выпадешь я села рядом с ней на заднее сиденье тут ехать мало совсем дольше парковаться будем в квартиру маша поднимается тоже на руках такая довольная просто сияет а дома артур садится с ней на руках на диван хоть и улыбается а сам бледный в глазах страх маша «Твоя мама сказала, что ты хочешь, чтобы я стал твоим папой, да?» «Ага», — уверенно заявляет моя козочка и сует палец в рот. «Портит всю серьезность момента». Я стою в дверях, прислонившись спиной к косяку. Голова болит, меня всю трясет от нервов. «Я... я согласен. Я буду твоим папой, а ты моей доченькой. Мы с твоей мамой поженимся». Плавда? Маша прищуривает один глаз. Точно? Точно, точно не влешь? Точно, кивает Артур. И если хочешь, можешь собрать игрушки. Вы переедете ко мне в квартиру. Там места больше. Хочет обнять ее, но Маша, радостно взвизгнув соскальзывает с его колен и бросается к большой пластиковой коробке с игрушками. Я все белу, заявляет уверенно. «А еще это, и это, и мясик!» Ходит по комнате и стаскивает к ногам Артура свое имущество. «Я как-то не так себе это представлял», — Артур растерян. «Ей три. Она пока не осознает всю важность момента, но очень рада, что получила новую игрушку в твоем лице. Я держусь из последних сил». Как в тумане достаю чемодан и начинаю складывать туда вещи. Хотя бы на первые два-три дня. Мне нужно это пережить. Просто пережить это нервное потрясение. Мой организм будто приглушает все чувства, чтобы я не скатилась в истерику. Собираю вещи. Кажется, пока хватит. Зубные щетки, косметика, аптечка. Да, обязательно. Попутно выпиваю таблетку от головной боли. Мы еще ужинаем, и я даже посуду мою. Артур носят чемоданы и коробку с игрушками. Маше пришлось долго думать, что взять с собой аж до завтра. Поездка по городу. А я все еще в каком-то тумане. Стоит въехать на территорию комплекса и припарковаться, как к машине подскакивают два бравых парня и забирают чемоданы и коробку. Охрана. Я впервые их вижу. Машу не весело, у нее целое приключение. А я уже и звуки слышу, как сквозь вату. Я просто на грани обморока. Через пару минут мне предстоит войти в квартиру, где я была счастлива, и откуда бежала вся в слезах и с вырванным сердцем. Кажется, никто не замечает моего состояния. Артур открывает дверь и наши вещи заносят. Нажимаю на выключатель. Такой привычный жест. Свет заливает квартиру. «Вау!» — с восхищением тянет Машуня. «Ты здесь оживешь?» Восторг у ребёнка полный. Квартира Артура раза в четыре больше той, где мы сейчас живем. Открытое пространство. «Мозня?» — спрашивает Торобев. «Разувайся и проходи», — в голосе Артура улыбка. Маша быстро скидывает сандалики и уносится в гостиную. «Вау!» — опять счастливый возглас. И темноволосый ураганчик несется в кухню. Место полно, хоть в футбол гоняй. Она как ветер. Артур оборачивается ко мне, застывшей на пороге. Ветелок я, напоминает ему машуня. Мама так говорит. Твоя мама права. Катюш, что с тобой? Хоть и улыбается, а смотрит с беспокойством. Здесь почти так. И не так. Не хватает столика. Телевизор другой, и полки на кухне раньше были закрыты стеклом. Отвечаю тихо. Спальню и ванную мне не разглядеть, но то, что я вижу, думала, забыла, но нет. Помню, все помню до мелочей. И шторы ты сменил, диван тоже другой. В спальне тоже кое-какие изменения, невесело усмехается Артур. Я был немного расстроен. Прикрываю глаза. Действительно, немного. Стены же на месте. Катюша, проходи. Артур дотрагивается до моей руки, и я вздрагиваю. Вы пока займете мою спальню, а я на диване. Киваю. Разуваюсь и прохожу в зону гостиной. Странные ощущения. Я вернулась в прошлое, от которого бежала. Почему так трудно дышать? Мне будто воздуха не хватает. На диван буквально падаю. Перед глазами кадрами воспоминания. И счастливые, и самые ужасные. Как мы обнимались, целовались, любили друг друга. Вот я иду делать тест. Счастливая, прыгаю от радости по квартире. Собираюсь. А вот я собираю вещи. С ужасом понимаю, что личных-то у меня почти нет. Все купил Артур. Любовница. Содержанка. Заодно и работница а женится он на другой. «Мам, классно, да?» Машуня подлетает ко мне вихрем, дергает за руку. «Угу», киваю на автомате. «Столько места разбрасывать игрушки». Дочка опять уносится. Энергия бьет через край. Мне кажется, что ее хватило бы на целый дом. «У нее есть кнопка выключения?» Артур смеется. «И не надейся. У маленьких детей такой кнопки нет, а подзаряжаются они неизвестно от чего. Я смотрю в одну точку. Так легче, потому что каждая вещь, воспоминание, напоминание о несбывшемся, силы по капле утекают. Я в истерике, но она проходит странно, бушует внутри, а тело будто сковало. Не могу пошевелить даже пальцем. Просто отупелое состояние. Нужно встать. Нужно заняться дочерью. Переодеть. Попытаться уложить спать. Время. А сколько времени? Вакуум в голове и вокруг меня. Катюша. Чувствую горячую руку на своих замерзших пальцах. И боль. Почему-то мне так больно, будто меня били. Кать, дочка вырубилась. Я положил ее на кровать. Надо ее переодеть. Хочу произнести но с моих губ не срывается ни звука. Мы не стали дергать тебя. Сами справились. Катюша, давай врача вызовем. Нет. Выдыхаю, едва слышно. Артур сжимает мои ледяные пальцы. Вздыхает тяжело. Потом проводит ладонями по моим рукам вверх. К плечам. Нажимает куда-то. Я вздрагиваю и кривлюсь от боли. Катюша, девочка моя. «До чего себя довела?» — шепчет. Разворачивает меня, как куклу. Легко, будто без усилий. Начинает нажимать на какие-то точки, массировать. Я готова выйти от боли. Разряды простреливают все тело. Но прикусываю губу и молчу. Не хочу пугать дочку. «Боже, котенок, Катенька, ты вся как каменная, девочка моя». Артур разминает мне мышцы, массирует спину. И я начинаю согреваться. Руки и ноги будто иголками колоть начинает. «Катюша, не молчи», — умоляюще просит Артур. «Скажи хоть слово, выскажись, только не держи все в себе. Могу принести тарелки, можешь перебить их все, котенок. Катюша, любимая моя, скажи хоть слово, Катенька». Б «Больно» выдыхаю едва не плача меня начинает бить крупная дрожь артур растирает руки ноги не останавливается ни на мгновение мягко массирует затылок забота в глазах уже слезы огнем горят дышу часто рвано и вот первая слезинка срывается с ресниц потом вторая слез уже не сдержать начинаю плакать беззвучно слезы льются потоком будто плотину прорвала Наверное, так оно и есть. Поплачь, Катюша. Артур разворачивает меня к себе лицом. Поплачь. Можешь даже истерику устроить. Только не замыкайся, не уходи в себя. Обнимаю его. Утыкаюсь носом ему в шею. Уже реву. И говорю, говорю, говорю. Высказываю все, что наболело. Кидаюсь обвинениями. Предъявляю претензии. «Артур, я так тебя любила!» — говорю сбивчиво. Слезы мешают, схлипываю. Не знаю, поймет ли он хоть слово. Мне нужно ему все сказать. «А ты? Ты выкинул меня. Нас. Следил, выслеживал, прятался в тени. Ненавижу тебя за это. Ненавижу. Господи, как же больно!» А он гладит меня по спине. Массирует, согревает. «Выговорись, котенок. Выскажись. Разве можно так ненавидеть и любить? Я каждого с тобой сравнивала, каждого. Тебя не было рядом. Я завидовала другим. Хотела, чтобы и ты был со мной на УЗИ. Услышал, как бьется сердце нашей дочери. Впервые взял ее на руки. Первая улыбка, шаги, болезни. Тебя не было рядом, когда я падала от усталости. Я думала, что ты с другой. Ты выгнал меня, но не отпустил. Черт тебя дери, Артур! Кричу шепотом и бью его кулачками по груди. Давно, котенок. С того самого дня. Четыре года личного ада.